И запихнув его в нижний ящик стола, я залез в постель, перенесся мечтой в Буране, где предался возвышенным чувственным играм с загадочной девушкой. Несмотря на усталость, сон не шел ко мне. Когда я заразился сифилисом, это приступление заставило меня отбросить всякую мысль о сексе на много недель. Теперь же, после отмены приговора, а полистав учебник, который Кончес дал мне на прочтение, я быстро убедился, что его диагноз верен.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 Он протестующе замахал руками. «Конечно! Но каким образом? Не могу поверить!» Я в усечённом виде описал свой первый, недельной давности визит, стараясь выставить и кончиса, и бурани с как можно более будничной стороны. «Не зря говорят, что он туп как пробка. И никаких женщин?» «Не Ни едины. Даже мальчиков нет». «Что? И коз?» Я кинул в него спичечным коробком. Частью по воле Рока... Частью от рокового безволия он признавал лишь два рода развлечений — совокупление и жратву. Лягущие губы расплылись в улыбке, и он снова налёг на мёд. Он пригласил меня на следующие выходные. Одним словом, Мелли, не могли бы вы, если я заменю вас на двух уроках, ну, подежурить за меня в воскресенье с двенадцати до шести? Воскресное дежурство самое лёгкое. Сиди себе в школе до、да、раз, другой обойди этажи. Ладно, да, посмотрим.